Глава 35. Не нравится мне эта идея, сказал Кварк, закидывая ноги на стол. Агент Доу и Смит наконец-то освободили помещение, вернув нам нашу собственность и сорили куда-то по своим агентским делам, а агент Джонсон направился в отдел кадров, чтобы побыстренькому оформиться в наш отдел для создания какой-никакой легенды. Конечно, ни один нормальный человек в такое бы не поверил, и она рассыпалась бы как карточный домик при первой же попытке колупнуть фундамент. Но мы исходили из того, что Мигери всё-таки не совсем нормальный. Нормальные люди с короткими японскими мечами по городу не бегают и людей не убивают. "Мне она тоже не нравится", сказала я. "Но предложенное имя-альтернатива не нравится мне ещё больше. Я не смогу прикрыть тебя на улицах", сказал Кларк. В этом, как они утверждают, нет необходимости. Они выделили на это дело целую спецгруппу, в которую, разве что, только сам мышь не входит. Кларк набрал что-то на клавиатуре, а потом развернул свой монитор так, чтобы я могла его видеть. Нас слушают. Вот, что там было написано. Я кивнула. Нас вня всякого сомнения слушали. Может быть, нас даже и смотрели. В чём я не была уверена, но в любом случае я не собиралась обсуждать с Кларком ничего такого, чего не стало бы обсуждать с ним в присутствии агентов. Кларк отстучал следующее сообщение. Телефон на прослушке. Я развела руками. Это было очевидно. Отныне моя жизнь превратилась в жизнь аквариумной рыбки, выставленной в витрине Сити Молла перед рождественской распродажей. Всё на виду. И какой план? Чем займётесь? Не знаю, сказал я. Потолкаемся на улицах, чтобы нас срезало как можно больше народу. Поговорим с кем-нибудь из информаторов, опросим кого-нибудь на предмет чего-то там. Обычная полицейская рутина. Для вида можно было за руки подержаться, например, пойти куда-нибудь пообедать. Душа у меня, конечно, ко всему этому не лежала, но выбор был невелик. Мигеле надо было останавливать, пока он не довёл до конца свой план и не перебил всех моих бывших. А наша прошлая с ним встреча показала, что без помощи такс я это дело не потяну. Но как всё обставить таким образом, чтобы Мигель или его таинственный наниматель нам поверили, учитывая, что Рэджет же впал в кому только вчера. Насколько ветрено я могу быть в их представлении? Допустят ли они, что как только один мой любовник впал в кому, я тут же принялась охмурять другого? Или всё же почувют ловушку? Да, наверное, Кристиан в этом плане был бы убедительнее, но, во-первых, он был гражданский, чью жизнь, в том числе, мы обязаны были спасать. А во-вторых, мне крайне не хотелось продолжать наше общение. Он был скучный, претензиозный, много о себе мнил, и если я вдруг передумаю, то он возомнит о себе еще больше. Я-то ладно, я переживу, но следующей дурочке придется не сладко. Если, конечно, она не мечтает о доминантном самце, который будет строить её всю жизнь. И если, конечно, мистер Браун вообще выйдет из этого приключения живым, невредимым и не подвергнет свои жизненные приоритеты серьёзному пересмотру. Не в службу, а в дружбу, Боб. Если вам всё равно особо нечего делать, ты не могла бы заехать под мост и отдать чистой Мегги её лекарство? Без проблем. Тем более, что я сама собиралась поговорить с безумным императором. Спасибо, Сказал Кларк, вытащил из ящика стола позолёк с табретками и кинул его мне. Я поймала левой рукой, слегка поморщившись от прострелившей рёбра боли, и убрала в карман куртки. Не одобряешь? спросила я. Что тебе моё одобрение? поинтересовался он. Просто я не понимаю, на что ты рассчитываешь. Его ведь не просто так называют безумным императором. В плохие дни он сумасшедший как мартовский заяц. Зато в хорошие дни он кажется нормальнее, чем мы с тобой. «Когда они были-то в последний раз? Эти хорошие дни!» Вздохнул Кларк. Я пожал плечами. Это был философский вопрос. И, как и многие философские вопросы, он либо требовал ответа, либо ответ на него занял бы несколько часов. Типа, чем старше ты становишься, тем меньше у тебя хороших дней, потому что груз накопившегося жизненного опыта наваливается на плечи огромной горой, давит на грудь, мешает вдохнуть, и всё в таком же роде ещё на пару абзацев. Ну, это такой стандартный прогон, поэтому можешь сам его себе придумать. Я говорил со своими хорошими знакомыми, вращающимися в кругах наёмников, сказал Кларк. Это довольно тесные круги. Все профессионалы, которые хоть чего-то стоят, прекрасно осведомлены о своих конкурентах, а зачастую работают с ними вместе или наоборот, друг против друга. Существует даже негласное правило. Если два наёмника проговорили больше 5 минут и не нашли троих общих знакомых, один из этих наёмников самозванец, диритант, и предлагать ему работу ни в коем случае нельзя. Сам Кларк тоже когда-то вращался в тех кругах, но с возрастом захотел стабильности и спокойной работы без постоянных разъездов, поэтому поступил на службу в полицию. По крайней мере, сам он именно так это объясняет. Никто никогда не слышал о таком парне. Может быть, он в городе совсем недавно и уже урвал такой жирный контракт? Кларк покачал головой. Основной капитал наёмника это его репутация, Боб. Ты можешь быть сколь угодно хорош, можешь быть брутален, как Джейсон Стэдхэм, и эффективен, как пенициллин, но если никто о тебе не слышал и не готов замолвить за тебя словечко, хорошего контракта ты не получишь. И это уводит нас от мистера Брауна, как подозреваемого, подумала я. Кристиан местный. Он богач, он привык, что его проблемы решают специалисты, и наверняка готов платить за это соответствующие деньги. И скорее всего, для решения такого рода проблемы он бы пошёл самым простым и логичным путём, обратился в городскую лигу наёмников и арендовал бы их самого дорогого специалиста. Ну или, может быть, второго по списку, если первый сейчас убийство очередного президента планирует. Но ну, о Мигеле в лиге никто не слышал, иначе бы Кларк об этом знал. Подойдём к решению этой задачи с другой стороны, предложила я. Допустим, в качестве наёмника он никому не известен. Чёрт бы с ним. А что насчёт способностей Мигеля, как метачеловека? Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Метачеловек Кларк задумался. Знаешь, в молодости у меня был напарник, Когда ты говоришь о молодости, чью молодость ты имеешь в виду? Уточнила я. Человек, которому за 200 лет, может обозначать этим термином какой угодно произвольный период, который вряд ли совпадёт с тем, что подразумевал бы обычный человек, свою относительную молодость. Мне было тогда лет 100, не больше. Так вот, у меня был напарник, который мог менять свою внешность, в том числе и цвет кожи, и черты лица, и у него были испанские корни. Хотя нет, скорее латиноамериканские. И что с ним случилось? Мы работали вместе не так уж долго, не больше десяти лет. Потом наши дороги разошлись, и мне о его дальнейшей судьбе ничего не известно. И поскольку его способности не подразумевали долголетия, скорее всего, он уже помер. Очень интересная и поучительная история. И, главное, очень полезная. Да и пистолетный выстрел в корпус он не держал, добавил Кларк. и крови из него, насколько я помню, текла. История только что стала ещё полезнее и поучительнее в не всякого сомнения. И я не думаю, что это он, но металюдей на данный момент десятки тысяч, и это только официально зарегистрированных. А сколько ещё скрываются, и способности у них могут быть самые разные, включая незадокументированные ранее. В общем, легче не стало. С этой стороны подходы к решению задачи тоже оказались перекрыты. Мигель словно возник из ниоткуда, словно это было первое его дело. Очень странно, учитывая его м -м, таланты, хотя, возможно, он приехал из стран третьего мира, где вообще никакого учёта металюдей не ведётся, и приехал, скорее всего, нелегально. А это значит, что концов не найти. Проще найти самого Мигеля и спросить у него, откуда он такой красивый нарисовался. А у нас есть доступ к материалам по остальным убийствам? спросила я. Кроме Деррика, Эдгара и Джо? Нет, они случились вне нашей юрисдикции. Но я могу поспрашивать у своих знакомых в других участках. Возможно, так собрав себе не всё. Было бы отлично. Я сделаю, но это дорога, ведущая в никуда. И если Мигеля можно вычистить по следам, которые он мог оставить на местах преступлений, такс сделает это куда быстрее и проще, чем мы. Ресурсы у нас всё-таки несопоставимые. По сути, они уже должны были его вычислить. И если это до сих пор не произошло, то а этого не произошло, иначе бы они не занимались ловлей на живца. Чем же этот парень их так заинтересовал? Они нашли первый источник и знают, какое у этого сюжета может быть продолжение. А какое там вообще может быть продолжение, если это криминальный триллер с социальным налётом и разочаровывающим финалом? То худшее, что может произойти это Мигель перебьёт всех людей по списку и свалит в туман неизвестности, и никто никогда не узнает, кем он был и зачем это делал. Просто вот такая история, без начала и конца. Но таких историй на самом деле тоже десятки тысяч, и вряд ли так занимается каждый из них с такой же скрупулёзностью. скорее вообще не занимаются, потому что масштабы не те. Значит, это всё из-за меня, потому что я цензор или потому что я что-то большее. Тёмная история, в общем, тёмная история, смутные времена, такие дела. Агент Джонсон вернулся из отдела кадров только через полтора часа, и выглядел он гораздо хуже, чем до похода. Рубашка выбилась из-под ремня, узел на галстуке ослаблен, сам галстук куда-то съехал. Из одного кармана пиджака торчат неизменные тёмные очки сотрудника Tax, из другого целая кипа бумаг, часть из которых уже помята. "Уф", сказал он, вытирая выступивший на лбу пот. "Если это стандартная процедура приёма на работу, я понимаю, почему в полиции вечно не хватает людей". Нет, что ты, сказала я. Это была ускоренная процедура. И тебе ещё повезло. Стандартная занимает не меньше недели, а тебя даже по полосе препятствий не гоняли. И зачёт по стрельбе не просили сдать. Я отлично стреляю, сказал агент Джонсон. Не сомневаюсь. Кларк к этому времени уже свалил, сказал, что ему надо проверить пару теорий. Распространяться о них он не стал, а я не спросила. В кабинете наверняка установлен десяток другой жучков, а так совершенно не обязательно знать, чем мы тут занимаемся. «И чем мы займемся теперь, сержант?» «Боб», — сказала я. «Если мы собираемся изображать влюбленную парочку, тебе не стоит обращаться ко мне по званию. Хм, может быть, это тебя как раз и заводит», — ухмылился он. «Мы здесь вдвоем», — заметила я. Тут влюблённую парочку изображать не перед кем. Извини, Боб, тренируюсь, пытаюсь вжиться в роль. Я поняла, сказал я. А тебя как-нибудь зовут, агент Джонсон, или мне придумать имя самой? Меня зовут Лени, сказал он. Это сокращённо от Леонард? уточнила я. Нет, от Ленекса. Ленекс Джонсон? Ленекс Хьюит Джонсон младший? То есть твоего отца тоже зовут Ленекс? Случайно так получилось или у его родителей вообще не было вображения? Ну да, сказал он. Лучше не спрашивай. Мне, конечно же, очень хотелось спросить, но я не стала. Я ещё подумала, что вряд ли у нас получится кого-то обмануть. Никто из знавших меня людей ни на минуту бы не поверил, что у меня могут быть отношения с человеком по имени Леня. Кроме того, это был совершенно не мой тип мужчин. ведыки мальчик из хорошей семьи, наверняка был круглым отличником, закончил колледж, а потом пошёл служить обществу, отстаивая какие-то свои идеалы. Первая часть описания в общем-то нормально подходила и к Дерку. Но Дерк был бизнесмен, и на общества с его идеалами ему было плевать. Он точно знал, чего хочет и шёл к этой цели, а у Лены прямо нездоровый огонь в глазах горел. Готовность биться за правое дело там прямо-таки читалась. «Не, я и сама готова биться за правое дело, конечно. Но мы явно пришли к этой готовности разными путями. И его был, скорее, путем теоретика. Из тех, кто за все хорошее и против всего плохого. Как его вообще в такс занесло? Сколько тебе лет? Двадцать пять. Он еще и младше меня. Нет, Мигели мы так не купим. Хотя, кто знает этого психа? Может быть, ему окажется достаточно и того факта, что Лене мужчина». Я встала со стула, шагнула к Лене и ткнула его пальцем в живот. палец упёрся в твёрдое, слишком твёрдое даже для идеального пресса. Агент Джонсон так и носил под рубашкой бронежилет, вполне видимый и осязаемый. Наверное, чудесный бронежилет агента Смита ему ещё по рангу не положен. "Ты агент?" на всякий случай спросила я. "На испытательном сроке", признался он. "Месяц назад я ещё был стажёром. И ты понимаешь, в какую историю ты можешь попасть. Стоит нам только выйти на улицу вместе". Понимаю, вздохнул он. И как думаешь, почему они выбрали тебя? Наверное, потому что меня не жалко, сказал он и снова вздохнул. Ценность моя для агентства пока не велика, не дать не взять брошенный щеночек, но желание погладить его по голове у меня всё равно не возникло. Уточним ещё кое-какие подробности тут на берегу. Как ты относишься к пиву? Стараюсь не употреблять алкоголь. К мясу? Я вегетарианец, даже веган. Никогда не понимала разницу между ними, сказала я. Он вскинулся. Явно готовы объяснить мне эту разницу в ходе полуторачасовой лекции. Но я подняла ладонь. Не надо. Стиль музыки эмбиент, немного классики. Любимый вид спорта синхронное плавание. Сам занимаешься? Сейчас уже нет, но фитнес-клуб посещаю регулярно. К чему все эти вопросы, Боб? Пытаюсь обнаружить точки соприкосновения, объяснила я. Что-то же меня в тебе зацепило? Как бы. У меня у красивый профиль, сказал он и повернулся боком, еле похихикнув. А другая сторона ещё лучше. Прости, что спрашиваю, сказала я. Но в свете только что услышного задать этот вопрос всё-таки стоило. А тебя женщины вообще интересуют? Ну, то есть я ничего не имею против геев, но если тебе каждую минуту нашего спектакля придётся переступать через себя, это задачу отнюдь не облегчит. Нет. Совершенно определённо, что я не гей. Я заметил, что этот вопрос его смутил, и он немного притормозил с ответом. Поэтому я взяла его за руку и почувствовала, как он вздрогнул. Посмотри на меня, сказала я. Он посмотрел. Мы стояли достаточно близко, и с такой позиции легко перейти в фазу поцелуев, например. Или я могла бы ударить его головой в лицо и сломать ему нос. Лень, кратко сказала я. «А у тебя вообще когда-нибудь были женщины?» «Эээ... это важно?» Я отпустила его руку и сделала пару шагов назад, чтобы окончательно не вгонять его в краску. «Можешь не отвечать?» – сказала я. «В принципе, я уже поняла, с кем имею дело. Мне достался довольно редкий в наши времена зверь, 25-летний девственник, агент на испытательном сроке, вчерашний стажер, не мужчина, а мальчик. Как он такими с кориджа-то умудрился вылезти?» Тем не менее, я бы пыталась найти в открывшейся информации какие-то плюсы. Невинный, не испорченный, неумелый нет. Последнее всё-таки не плюс. Остановимся на неиспорченном. Может быть, именно это меня в нём и зацепило, как бы